59-е, февраль четвертый. «А я вам говорю, не противьтесь злому и ударившему тебя по правой щеке, подставь левую. И эти мои слова также не поняли люди, ибо нелегко примирить в сознании пары противоположностей. Синтез понимания утрачен. И как примирить непротивление с бичом и изгнанием торгующих из храма и с ромми обличениями гробов окрашенных? Но в жизни ученика наступает момент, когда растущая мощь духа испытывается на том, что удары, извне наносимые по обуздываемым оболочкам, должны остаться без ответа. В защиту низшего я рука не должна быть поднята ибо малое «я» убирает царяной жизни. И низшая беснующаяся оболочка, восстающая всем существом своим против явной и горькой несправедливости, приводится к молчанию волею духа. Как обуздать три низших? Как смирить ярость астрала? Как подчинить низшие животные себя утверждающие «я»? Сколько духовной силы требует, чтобы волну земного явления — Потрясающе ярость все три встретить в спокойствии и бесстрастии, в утвержденной власти, над вибрациями колебаниями, и колебаниями низшей материи астрального, физического и ментального тел. По старой тысячелетней лунной привычке зверь внутри готов зарычать, в зубы, броситься на обидчика и растерзать его, утолив свою ярость. Но серебряная узда дух уже сверкает на всех чувствах ученика. Момент могучего духовного напряжения всех сил, Момент борьбы и обузданный, Подчинившийся оболочке приведены к молчанию. И победное царственное спокойствие духа, Высшего я утверждаемого, являет своей мощью. И князь мира сего, нанесший удар через слугу своего, Вольного или невольного, Не имеет уже ничего в сознании победителя. Но он, себя победивший, принявший волну тьмы в щит своего духа и нейтрализовавший и потушивший ее, рычаг явления берет в свои руки, и уже он, победитель, но не нанесший удар, поступает, как хочет, ибо победивший себя есть победитель и властин явления, которое он победил в духе. Встретить волну неиствующей тьмы в молчании духа при полном нерушимом спокойствии оболочек и не дать им реагировать на ее удар, значит победить не только себя, но и всю силу противодействующего явления. Вся сила зла тут же исчерпывается, и нанесший удар оказывается распростертым на земле во власти победителя. Но люди предпочли принять слово мое буквально, сделать из себя ничтожество, превратиться в сагбенных непротивленцев и предоставить саду своему, и саду земному зарастать беспрепятственно бурьяном. «О победе духа, об утверждении мощи, о власти над нишем, — говорил владыка, — и люди исказили, и это, как искажают все данные учителя, Завет, силу духу утверждающий, звери к явлению, порождающему ничтожество духа и космические отбросы непротивленцев». Но ступень смирения трех должна быть пройдена. Но ступень высшей защиты духа и высшей фазы борьбы должна быть утверждена. Но должен научиться человек явлению бесстрастия и качество бесстрастии в духе своем утвердить поверх трех. Ведь любители буквального толкования могут пойти дальше и начать утверждать, что учитель призвал к ненависти и указывал возненавидеть близких своих. духом. И в духе надо понимать творящее слово владыки. И тогда удар, нанесенный по молчащим оболочкам, будет ударом огненного меча духа, по нанесшему его. Не может устоять тьма против ударов света, ибо свет не наносит ударов, но луч его рассеивает и уничтожает тьму, сжигая ее. Потому неодолим удар меча духа, удар луча света на тьму устремленного». Непобедим свет, и тьма ему ничего противопоставить не может. Но прежде чем меч света может быть поднят, низшие оболочки духа носителя мрака должны быть обузданы, приведены к молчанию, и очищены огнем духа носителя огненного меча. Потому говорю, не противьтесь злому всяко, но в духе и духом.